Всё, что прочёл теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцы в 5 тому назад, единственно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марии Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить всё это в форме игривого письма к приятелю. По примеру писем печатавшихся когда-то в Старое золотое, но славу богу невозвратное время в Северной пчеле и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля, и кроме того, есть некоторая врождённая литературная робость, то сочинение моё и осталось у меня в столе в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло 5 месяцев. И вдруг в Мардасеве случилось удивительное происшествие. Рано утром в город въехал князь Ка. Я остановился в доме Марии Александры. Последствия этого приезда были не счастливы. Князь провел в Мордасове только три дня, но эти три дня ставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более, князь произвел в некотором смысле переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в Мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился, наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марии Александровны и всего её дома в Мардасеве, темы достойные и соблазнительные для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить Что удивительного в том, что в город въехал князь Ка и остановился у Марии Александры? А для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе Ка. Так я и сделаю. К тому же, биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, я приступаю.